Винидикт с Халастика. Империи возникают быстро, организуют долго. Захват Рима готами, шумно оплаканный и иронимом, был ещё не концом. Императорская власть продержалась в сгущавшихся сумерках ещё более полувека, пока наконец не рассыпалась. В 475 году Римский военачальник Арест Флавий вынудил императора Корнелия Непота скрыться в Далмацию, а на престол посадил своего юного сына Ромула Августа. Правил Ромул Август всего 10 месяцев. Правил точнее его отец, Арест Флавий. Ромул лишь сидел на императорском престоле и улыбался. В августе 476 года Арест был казнён восставшим войском. Равенна, последняя столица империи, была взята германцами. Ромул Август свергнут с знаки императорской власти за ненадобностью отосланы в Константинополь. Историки считают это концом Западной Римской империи. Некоторые, правда, переносят его на 4 года позже, в 480-й. Когда был убит, засевший в Далмации Корнелий Непт. Точная дата здесь не так важна. Современникам, уставшим от постоянных войн и нашествий, было уже по большому счёту всё равно, живут ли они в империи, в королевстве или где-то ещё. В эти годы в сотне вёрст к северо-востоку от Рима, в городе Нурсия, в наши дни Норча У благородных родителей родилась двойня — мальчик и девочка. Мальчика назвали Венедиктом, девочке дали имя Схоластика. Венедикт — благословенный, Схоластика — ученость. Про деяния или про дух, про страдания или про страх, Вот и вся сказка про двух — жили-были, Брат и сестра. Виктор Соснора. Итак, жили были брат и сестра. О детстве их ничего не известно, только то, что у них была кормилица, которая присматривала за ними и после того, как они вышли из младенчества. Остальное можно додумать. Родительский дом и лёгкий запах чада из трепни из кухни. церковь, родители были набожны. Детские игры, в которые дети играют во все времена, и когда рушатся империи тоже. Изумрудные травы, истекающие из гор ручьи весной, холодные ветра осенью. Дети росли. Сыну родители решили дать светское образование. Это позволяло рассчитывать на высокую должность. а дочь решили посвятить Богу. Схоластика останется жить в родительском доме в Нурсии, приняв обет безбрачия. Первые женские монастыри тогда только возникали. А юный Венедикт, простившись с сестрой и родителями, отправится на учение в Рим. Чтобы кто-то заботился о нём, родители снарядили с ним и кормилицу. Винидикт ехал на север в потерявший былую славу, но всё ещё великий вечный город. За несколько лет до этого, в 493 году, Италию завоевали остготы Теодориха. На два десятилетия в стране установилось затишье. Теодорих покровительствовал латинской культуре и учёности. При нём вошла звезда философа Баэция, сверстника Венедикта. В Рим стекались молодые люди, чтобы пройти классический курс обучения: сначала в грамматической школе, затем в риторической. В отличие от Баэция, Венедикт не стал философом. Столичная жизнь, шумная и полная искушений, смущала провинциального юношу. Науки, которые изучал Венедикт, также не вызывали в нём рвения. Преподавание не слишком отличалось от того, какое столетием ранее описал в своей исповеди Августин блаженный. Оно оставалось языческим. Как пишет биограф Венедикта, светитель Григорий Двуслов, юноша понял, что от наук многие впадают в пороки. Скоро Венедикт покинул Рим, чтобы посвятить себя служению Богу, как и его сестра, оставшаяся в Нурсии, о которой он не забывал. Дороги близнецов, даже расходясь, повторяются. Венедикт отправился на восток вместе с кормилицей, которая не пожелала оставить его. Пересёк римскую кампанию, добрался до Тибра, и поднялся вверх по течению притока Тибра Анио. Немного южнее Анио находилась деревня Эффиды, ныне Афили. Здесь при церкви апостола Петра, как сообщает святитель Григорий, жили общиной многие славные мужи, привлекаемые туда явностью о спасении. Венедикт стал учиться монашеской жизни Однажды кормилица его выпросила у соседских женщин сито. Сито случайно раскололось пополам. Заметив огорчение кормилицы, Венедикт сложил половинки вместе и стал со слезами молиться. По окончании молитвы сито оказалось целым. Молва о юном чудотворце разнеслась по эфиде. Но Венедикту была она в тягость. Не ради мирской славы покидал он шумный Рим. Он снова бежал, на этот раз уже один, тайно от кормилицы. Целые сита долго висели у церковных дверей. А что сестра? Отвернувшись домой кормилицы, она должна была узнать о бегстве брата. Она всё ещё жила в родительском доме, в обществе нескольких девушек, так же как и она, посвятивших себя богу прилапряжу и молилась за брата. Темнота тихо кругом, лает пёс, теплится час, невидимка ангел крылом обивает небо и нас. Лаял пёс за невысокой каменной оградой, куда хто ли куры. Хорошо взошёл горох, а вот капуста в том году не уродилась. По вечерам зажигался масляный светильник и читались жития святых. На этот раз Венедикт бежал на север. Недалеко в горах он встретил озеро с ветшавшей императорской виллой на берегу. Озеро возникло по повелению Нерона, пожелавшего соорудить здесь дамбу. Местность называлась Сублаквием по озером, ныне Субьяко. Чуть выше виллы располагался маленький монастырь. Но Венедикт направился не туда, а присмотрел себе небольшой грот пониже монастырских стен, на отвесной скале. 3 года прожил он там никем не замеченный. Снеть ему спускал сверху на верёвке некий монах Роман, с которым Венедикт познакомился по дороге в Сублаквим. Роман насельник сдешнего монастыря, Раздабыл для него и монашеское одеяние. Хлеб Роман уделял Венедикту тайно из своего скудного пайка, а спускке возвещал глиняный колокольчик, привязанный к концу верёвки. Услышав звон, Венедикт выходил из пещеры и ловил хлеб. Однажды враг рода человеческого бросил камень, и колокольчик разбился. В другой раз В пещёрку к Венедикту влетел чёрный дрозд и принялся кружить вокруг него, отвлекая от молитвы. Венедикт сотворил крестное знамение, и птица вылетела. Вдруг, сообщает светитель Григорий, он видит женщину, которую злой дух привёл пред дочией его ума. При виде её сердце раба Божье вспылало таким огнём, что пламень страсти едва умещался в нём. Винидикт уже выбежал из пещёрки, помышляя вернуться в мир, но тут увидел куст дикой ежевики. Сорвав одежду, он бросился в него и валялся до тех пор, пока не изъязвил всё тело. Огонь похоти был залит кипятком боли. Шло время. О батшельнике стало известно, к гроту потянулись местные жители. А монахи из Варии ныне в векавару, что в 30 верстах от Сублаквима, даже пожелали сделать Венедикта своим настоятелем. Святой долго отказывался, видя их недоброту, но в конце концов уступил. Настоятельство Венедикта было недолгим. Монахи возобптали на его строгие правила. На трапезе они поднесли ему кувшин с отравленным вином. Венедикт по своему обычаю перекрестил сосуд, И тот разлетелся на куски. «Да помилует вас, братья, всемогущий Бог! За что вы хотели сделать со мной это?» Монахи молчали. Вино растекалось среди осколков по полу. «Не говорил ли я вам прежде, что мои обычаи не сходны с вашими? Идите и ищите себе настоятеля по своим обычаям». Венедикт возвратился обратно в Сублаквим. Грот встретил его привычной тишиной и сумраком. Долго пробыть в тишине не удалось. Снова стали стекаться люди, желавшие истинной монашеской жизни. Число их вскоре было уже более полутора сотен. Склоны над озером были отвесными и не располагали к строительству. Вместо одного большого монастыря Винидикт закладывает 12 малых Вскоре у Венедикта появляется новый недоброжелатель, некто Флоренций, настоятель небольшого прихода неподалёку. Флоренций подкарауливал путников, уговаривая их не ходить к Венедикту и возводя на него разные клеветы. Попробовал даже извести Венедикта, послав ему отравленный хлебец. Народ продолжал идти к святому, а хлебец с ядом выхватил из рук Венедикта и унёс Ворон. Тогда Флоренций нанял семь нескромных дев. Обнажившись, они ворвались в монастырский сад и стали водить хороводы перед монахом. Неуместных плясуньих изгнали, но Венедикт, устав от вражды, решил покинуть Сублаквим, как прежде покинул Варию. Дав наставление братии и монастырей, Он с немногими споспешниками снова отправился в путь. Через полдня его настиг гонец из Сублаквима. "Возвратись, учитель", закричал он издали. "Радость, радость, преследовавший тебя погиб". На Флоренции обрушилась теплица. Венедикт остановился, но назад не повернул, а заплакал. А на гонца наложил епитемью. за то, что радовался смерти врага. А что с Халастикой? Она, верно, издале следила за восходившей звездой своего брата. Была ли между ними переписка? Судя по тому, с какой строгостью Венедикт запрещал монахам переписываться с роднёй, её не было. Но была ещё молва, чьи волны доносили до Нурсии слухи о чудесах, происходивших в Сублаквиме. Слушая эти рассказы, с халастикой тихо кивала и снова бралась за пряжу или за молитвенных слов. Так день за днём прела она нити молитвы и нити пряжи. В нашем саду лишь пчела с птицей поют, лишь цветы лишь на святу паучки что-то плетут. Дом ветшал, родители старели, Зимы становились особенно долгими, дожди затяжными и холодными. Только псы лаяли так же звонко, как и прежде. Родители незаметно ушли. Схаластика тихо поплакала над ними. В ясные дни навещали их могилы. Что удерживало её в унции? Дом в двух местах дал трещину, огородик заглушали дикие травы. Только дерево её молитвы всё росло и зеленело, расцветая белыми цветами. Венедикт шёл на юг. Остановился он у вершины горы Кассинум, ныне Монте Кассино, в 120 верстах от Рима. На востоке сияла горная цепь, на западе лежала плодородная долина, за ней другие горы, вдалеке виднелось море. На вершине Кассинума находилось капище. Крестьяне из окрестных деревень были ещё язычниками. "Здесь мы и остановимся", сказал Венедикт. Было это около 529 года от Рождества Христова. Венедикту под 50. Предыдущие 30 были годами странствий. Нурсия, Рим, Эфиды, Сублаквим, Вария снова сублаквим последующие 30 лет он проведёт без выезда в казиноме капище будет снесено на его фундаменте вырастет монастырь монастырь будет неоднократно разрушен в последний раз англо-американской авиацией во вторую мировую войну и каждый раз будет восстанавливаться но главное здесь в казиноме Венедикт возведет храмину, которую не разрушит века. Свой устав. Устав — не просто набор монастырских предписаний. Это образ идеального христианского общества. Не любить слишком часто и громко смеяться. Не стараться прослыть святым. Во зле всегда обвинять самого себя, а все доброе приписывать Богу. До захода солнца мириться с теми, с кем разделила тебя распоря. никогда не отчаиваться в милосердии божьем монастырь строился, устав писался, а Италию сотрясали войны. В начале чистолюбивый Юстиниан пожелал возродить римскую империю в былом её величии и под своей властью. Его войска отвоевали полуостров у остготов, взяли Рим и Равенну. Но вскоре готы под водительством Татилы Начали новый натиск и свели завоевания Юстиниана на нет. Армия готов, шедшая на Рим, проходила мимо Кассинума. Татилий даже вздумал испытать Венедикта, сообщив, что желает посетить святого. Он отправил к нему вместо себя одного из своих конюших, одетого в королевские одежды со знаками власти и целой свитой. Однако Венедикт, завидев лже-татилу, крикнул «Сними, сын мой, сними то, что на тебе, это не твое». После этого Татила лично явился в Кассинум и простерся перед святым. В Кассинуме в жизни Венедикта произошло и еще одно событие. Сюда, поближе к брату, перебралась схоластика. Монастырь Венедикта был на вершине горы. Схоластика со своими монахинями поселилась у её подножья. Они встречались раз в год. Неподалёку была усадьба, он приходил туда со своими учениками. Туда же приходила и Схоластика. Целый день проводили они вместе в беседах и молитвах. Вечером прощались и уходили каждый в свой монастырь. Так повторялось из года в год. плоть до того безоблачного дня. Целый день пишет свидетель Григорий. Они провели в хвале Богу и в святых беседах. Когда же наступила ночная тьма, вместе совершили трапезу. Они ещё сидели за столом, и между святыми разговорами время тянулось медленнее, когда эта блаженная жена, сестра его, стала упрашивать: "Пожалуйста, не оставляй меня в эту ночь. Проговорим до утра о радостях небесной жизни. Он же отвечал ей, — Что это ты говоришь, сестра? Я никак не могу оставаться на ночь вне стен монастыря. А небо было такое ясное, что не видно было ни одного облака. Блаженная же жена, услышав отказ брата, положила ладони со сцепленными пальцами на стол и, И склонила на руки голову для молитвы Всемогущему Богу. Когда же подняла она состала голову, засверкали молнии, загремели громы и пролился столь изобильный дождь, что ни достоуважаемый Венедикт, ни братия бывшие с ним, не могли и шагу сделать с того места. Тогда муж Божий стал горько жаловаться: "Да пощадит тебя Всемогущий Бог, сестра моя, что ты сделала?" та отвечала ему Все просила я тебя, но ты не пожелал меня слушать. Попросила Господа моего, и он услышал меня. Дождь лил до утра. Всю ночь брат и сестра провели в разговорах, насыщая друг друга беседой о жизни вечной. Вспоминали ли они при этом о своём детстве, о старом родительском доме в Нурсии? Бог весть. Монахи и монахини Сидели на лавках у стен, кто слушал их тихую речь, кто молился, кто дремал. До зари звёзды дрожат, вся цена жизни конец. Ты послушай, дышит душа, бьётся, бьётся в теле птенец. Венедикт совершил множество чудес в своей жизни, но тут, как пишет светитель Григорий, он встретил чудо, совершённое силою Всемогущего Бога из сердца жены И большее чудо могла тогда совершить я жена, которая давно желала видеть своего брата, ибо как сказал Иоанн: Бог есть любовь. И ещё, как справедливо говорят, кто больше любит, тот больше может. На следующий день они расстались. Светило солнце. Схаластик вернулась вниз, в свою келью. Венедикт поднялся наверх. Ещё через 2 дня Глядя в окно, он увидел белую голубку, поднимавшуюся в небо, как раз с того места, где жила Схаластика. Встав на колени, он начал молиться, призвав братьев, он объявил им о кончине Схаластики. Потом, сообщает светитель Григорий, тотчас послал их, чтобы принесли тело её в монастырь и положили в гроб, который он для себя приготовил. Таким образом, И тела тех не были разлучены погребением, чьи души всегда были соединены в Боге. Он пережил её ненамного. Уплывём завтра, сестра, в ту страну, где благодать. Незадолго до смерти у него было видение, похожее на то, какое описал Борхес в своём Алифе. Венедикт, как пишет свидетель Григорий, Увидел весь мир, как бы собранный в единый луч солнца: весенние травы в Нурсии, узкие улицы Рима, по которым он бродил в площади студента, разбитые сита в Эфиде, верёвка, на которой добрый Роман спускал ему хлеб, шумный ливень в Кассинуме и лицо сестры, которая пыталась, но так и не могла скрыть своей торжествующей улыбки.